Настолько, насколько тут вообще можно было в чем-то быть уверенным. Свидетель утверждает, что после включения прибора он почувствовал давление в голове. Кроме того, у него заложило уши. Так бывает, когда самолет идет на посадку. Как раз в этот момент и стали умирать люди. Однако Джейсон выжил, сделав глубокий вдох, заметил Кат. И некоторые другие тоже, но все они были затем убиты нападавшими — однокровно расстреляны. Монг поерзал на стуле и подвел предварительный итог. Иными словами, одни люди погибают страшной и странной смертью, а другие нет. Чем это объяснить? Что объединяло между собой погибших? Только одно. Этот факт был отмечен Джейсоном Пэдлтоном. Люди, ставшие жертвами необъяснимых конвульсий, подходили к святому причастию. Монг растерянно заморгал. Именно по этой причине Ватикан обратился за помощью к властям США, в результате чего мы получили соответствующий приказ. «Ватикан», — проговорила Кат. В ее глазах промелькнуло понимание. До женщины стало доходить, почему ее выбрали для этой операции, оторвав от защиты докторской степени в области инженерных наук. Пейнтер продолжил.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 Ваша команда будет работать в тесном контакте с двумя агентами Святого Престола. И главная задача — выяснить, как связаны все эти смерти с похищением мощей волхвов. Был ли это отвлекающий маневр, символический жест или что-то еще? — А кова наша конечная цель? — спросила Кат. — Выяснить, кто совершил преступление и что за устройство было при этом использовано.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 Было ли предложено причащавшимся прихожанам церковное вино? Лишь некоторым из них зато обладку получили все без исключения. Пейнтер смотрел на Грея, пытаясь проследить ход его мыслей, и видел, что агент уже пришел к определенным выводам, на который даже у экспертов ушло гораздо больше времени. Быстрота и продуктивность мышления у этого человека являлась одной из причин того, почему Пейнтер... В свое время положил на него глаз и привлек в сигму. — В обладке, вероятнее всего, было добавлено какое-то вещество, — продолжал рассуждать Грей теперь же вслух. — Иного объяснения быть не может. Именно таким образом, с церковными хлебцами, это вещество попало в организм жертв, а уже затем начался некий процесс, приведенный в действие прибором. Он снова посмотрел в глаза Пейнтеру.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 Пейнтер понял, что агент полностью готов к выполнению заданий. Однако задуманное пейнтером испытание было еще не окончено. В результате исследований не было обнаружено ровным счетом ничего сообщил, кроме пшеничной муки, воды и обычных ингредиентов, используемых для изготовления церковных облаток.